Глава 37. Чувство было такое, что нахожусь в страшном сне, столкнувшись со злодеями лицом к лицу. Но ведь я вовсе не сплю. Да и сестра пришла в себя, а это великая радость. Рот Челтон, как феникс, восстал из пепла. Лоэла! Я с улыбкой махнула ей рукой и двинулась к лестнице. Не успела занести ногу над ступенькой, как старшая сестра заговорила. Не смей приближаться, поганая дрянь. Я так и застыла на месте, вцепившись руками в холодные перила. Я знаю, что ты не Джослин, проклятая самозванка. Что ты себе позволяешь? Как только посмела держать моего мужа в темнице. Меня настолько обескуражил ее грубый тон, что слова столпились в горле комом и не нашли выхода. Я испытала самый настоящий шок, когда это услышала в свой адрес, а чувство несправедливости Физически плохо стало. «Что ты такое говоришь? Я помочь хотела!» Замотала головой, до конца еще не осознавая, что сестра, о которой я заботилась и спасала, записала меня во враги. Уму непостижимо. Как случилось так, что за несколько часов моего отсутствия все перевернулось с ног на голову? Кто открыл темницу и выпустил Кромеров, если ключи были только у меня? От взрыва резонных вопросов опухла голова. «Ты убила мою сестру, заняв ее тело. Теперь за все ответишь!» Такая всепоглощающая ярость вспыхнула в ее глазах, что я пошатнулась и схватилась за горло, медленно осознавая страшную вещь. «Возможно, живой за пределы поместья больше не выйду». Это подтверждал щелчок пальцев Колдора, который призвал жестом стражу окружить меня со всех сторон я взглянула на бентона и недовольно покачала головой наивно полагала что главный страж мне верен но жестоко ошиблась он будет служить тому кто сильнее к сожалению сегодня это не я не будь глупый луэла в попытке вставить ей мозги на место я воинственно приосанялась колдер ничего тебя не любит промотал на скачках все состояние травил тебя ненавидел и даже не навещал А Джослин ушла добровольно, потому что хотела сохранить свою девичью честь. Колдер собирался развестись с тобой и жениться на Джослин, совращал ее, склонял к близости. В тот день, когда Джослин должна была прийти к нему в покое и остаться на ночь, появилась я и сбежала из поместья. «Разве ты не видишь, что он тебя обманывает?» С надеждой посмотрела в лицо сестры и сглотнула ком в горле. «Давай же, раскрой глаза!» замолилась я мысленно но чувствовала что уперлась в непробиваемую стену ведь колдер продолжал обнимать луэлу а она не отстранилась от мужа карлота и вовсе упивалась нахальной улыбкой и смотрела на меня так надменно как на нищенку из подворотня ты полностью пропитана ложью самозванка выплюнул колдер с отвращением хотела разрушить великий род Чилтон и захапать графство не бывать этому взять ее Приказал он стражникам, а я в этот миг посмотрела на малышку Эмберли, из глазок которой покатили слезы. Вот уж кого было искренне жаль. Травмированный морально и физический ребенок никогда не познает счастья под покровительством Кромеров. По приказу разъяренного опекуна, меня подхватили под руки, и в сопротивлении не было никакого смысла, силы не равны. «Видите ее в темницу, живо!» Холдер наконец, отлепился от жены и начал спускаться вниз, а за ним следом засеменила мать. «Теперь ты узнаешь, что такое сидеть в заточении!» Упивался он вновь обретенной властью и с откровенной ухмылкой глумился надо мной. «В департаменте уже знают, что Луэлло отравляла метка черной магии. Они выяснят, кто ее нанес, и тебе не сдобровать!» кричала я пока крепкие мужики тащили меня через весь холл в сторону подземелья поместья признаться было очень страшно оказаться в заперти наедине с собственными мыслями еще неизвестно что взбредет в голову колдора на мой счет не исключено и насилие заступиться за меня сейчас некому одна надежда надарила. если благородный рыцарь спасет меня из за точения... не смею угрожать моему сыну дрянная девка Подала голос поганка Карлота, и я не удержалась, плюнула в ее сторону. За что мои руки скрутили до сильной боли за спиной, отчего я согнулась в три погибели. «Теперь Даррелл наш герцог. Он всех вас разоблачит и накажет. Недолго пировать осталось. Лоэлла скоро поймет, кто вы такие». Завелась я не на шутку, отчаянно и бессмысленно отбрыкиваясь. От злости клокотала в груди и пульсировала в висках. «Тебя сожгут на костре, подселенка!» — орала в ответ Карлота. «Это тебе, сыночком, гореть в гиене огненной тварь!» У меня окончательно упала планка, когда впереди показался темный провал, ведущий в подземелье. Меня грубо потащили вниз по лестнице, и я кубарем с нее не покатилась, лишь потому что стражники держались за руки. Ноги совсем не слушались. Я спотыкалась и кричала от боли, но всем было плевать на страдания самозванки которая искренне хотела спасти графство. «Нара!» — звала я экономку на помощь, но замолчала в тот миг, когда увидела в оконце с одной из камер ее бледное лицо. «Где море?» «Выгнали старуху с ее собаками!» — расхохоталась Карлота, получая истинное удовольствие от моих стенаний. «Твари!» — разразилась я гневом, пока меня заталкивали в пустую и зловонную камеру, в которой до этого сидел Колдер. Опекон вошел за мной следом и заставил стражников развернуть меня к нему лицом. «Вот и настигла тебя расплата!» Расхохотался он демонически, отчего я невольно скривилась. «Призраки сведут тебя с ума раньше, чем сюда явится герцог!» Одним сильным рывком он сорвал с моей шеи защитный амулет и спрятал его в кармане брюк. Приказал стражникам отпихнуть меня вглубь темной комнаты. Я ударила спиной о влажную, холодную стену и прижала выкрученные от боли руки к груди. Мужчины вышли, и тяжелая дверь закрылась на надежный замок. «Кажется, что-то пошло не так», — прошептала себе под нос в полнейшем отчаянии и сползла по стеночке на пол.